Глава 32 Так-так-так, услышала я вкрадчивый голос Аши. Погуляли, значит, ну-ка рассказывай. Она прищурилась и навострила ушки. Я закатила глаза, но так и быть, поведала фамильяру историю нашей прогулки. Аша явно рассчитывала услышать нечто светлое и романтичное, потому что при упоминании незнакомца в черном балахоне она прижала свои очаровательные ушки обратно к голове думаете это был он ваше высочество испуганно прошептала она и начала озираться по сторонам может быть может быть черные маги принцесса они не такое могут сделать одно радует мы в доме сильнейшего дракона рожденного, а значит Защищены так надежно, как это только возможно. Серьезно, Аша, да что с тобой Со вчерашнего дня ты только и делаешь, что защищаешь герцога в любом вопросе и восхваляешь его. А ведь еще позавчера ты шипела на него и называла не иначе как позорным бастардом. Что изменилось? искренне не поняла я. Общаясь с Сашей параллельно начала готовить. «Я немного переосмыслила происходящее, Ваше Высочество», — доверительно сообщила мне Аша. «Первый звоночек прозвенел тогда, когда герцог Аринский, вооружившись мечом, заслонил вас с собой от людей Императора». «Он сделал это из благодарности за то, что я спасла ему жизнь и вытащила из этого тайника», — возразила я. О, поверьте, отблагодарить вас нашлись бы и другие способы, махнула лапой Аша. Нет, он пошел наперекор отцу и даже более того, забрал вас в свой личный дом. Сегодня герцог сказал мне, что желает сотрудничать, просветила я фамильяра, поэтому и держит так близко к себе. Жизель, вы наивна, как дитя. Чтобы с вами сотрудничать, можно было бы подселить тебя к тому оборотню и присмотрит, и выдрессирует, и все проконтролирует. Однако же герцог демонстративно пригрел вас у себя на груди. «Говоришь так, будто я змея, готовая его укусить», — мрачно заметила я, нарезая мясо. «А в этом уверено все окружение Аринского. Имейте в виду, из-за вас, ваше Королевское Высочество. Он идет против всех. Цените это», — выразительно посмотрела на меня Аша. «Она бы дала мне еще много напутствий, но неожиданно к нам пожаловали гости». После утренних событий внезапный стук в дверь заставил нас обеих вздрогнуть. Аша и вовсе отскочила в другой конец комнаты. «Герцог ведь никого не ждет, зашипела фамильяр. «Аша, я не думаю, что черный маг стал бы так чинно стучаться во входную дверь», — с сомнением протянула я. «Скорее всего, это кто-то другой». «Нет», — Аша спряталась за ближайшее кресло. «Не открывайте». А открывать и не нужно. Незваный гость сам открыл дверь. У кого могут быть ключи? «Неужели опять служанки?» — подумала я и вышла в вестибюль. Бездно. Обычно я не ругаюсь, но, увидев ищейку, не сдержалась. «Фу!» — зашипела Аша, выбираясь из-за кресла. «Опять воняет псиной. Извините, ваше высочество, но я не намерена с утра портить себе аппетит». С этими словами она запрыгнула на подоконник и выскользнула в окно. «Доброе утро, мартышка», — оскалился в улыбке полкан. «Как настроение?» Он безо всякого приглашения прошел внутрь и уселся на диван в гостиной. Должно быть, у него тут полная свобода действий. Лучший друг и помощник Эйдена как-никак. «Отлично», — ответила я отнюдь с негостеприимным тоном. Хм, протянул он. «А есть поесть». Я поразилась его наглости. «Нет», — отчеканила я. «Вы с герцогом еще вчера все съели. Даже позавтракать нечем. Вот с утра ходили за продуктами. Сейчас буду готовить». «С кем ходили?» — не понял оборотень. «С герцогом? С кем же еще? пожала плечами я и принялась за дело. Нужно потушить овощи. «Эльвира, у меня есть к тебе одно интересное предложение». Полкан побарабанил пальцами по спинке дивана, и сделал вид, что не услышал меня. «Не желаешь еще немного поработать на пользу государства?» «Я после прошлого раза не отошла», — ответила я после паузы. В душе появилось нехорошее предчувствие. «Да ладно тебе. Если с утра по рынкам прыгаешь и лук шинкуешь, значит восстановилась и готова работать», — восторженно заявил он, вскинув ко мне руки. «Нужно вскрыть кое-что», — резко перешел на серьезный тон. «Почему об этом говоришь мне ты, а не Эйден?» — резонно поинтересовалась я. Герцог дал четкое указание — не выходить из дома. «Очевидно, что о сверхважном задании глава тайной полиции не в курсе. Полкан меня совсем за дуру держит?» «Он занятой человек. Не все же ему сопли тебе подтирать?» — начал понемногу хамить оборотень. «То есть герцог не в курсе твоей затеи?» Сразу догадалась я, и пожавшимся челюстям полкана поняла, что попала в яблочко. «Не нужно беспокоить его из-за всякой ерунды». Он попытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Меня тоже», — улыбнулась я полкану. Он угрожающе прищурился. «Правда?» — полкан привстал с дивана. «Эльвира, не спеши с ответом. У тебя нет выбора». «Я не собираюсь участвовать ни в каких темных делах» ответила неожиданно резко для себя Не строй из себя святую невинность девочка в мгновение ока оборотень преодолел разделяющее нас расстояние. Я вздрогнула от такого маневра на столь быстрое перемещение способно только оборотни это приказ императора если хочешь жить, то выполнишь его что от таких новостей я пошатнулась приказ императора да подтвердил полкан, и вытащил из внутреннего кармана куртки свернутый пергамент, заваренный сургучом с императорской печатью. «Откажешься, будешь помещена в темницу. И Эйден при всем моем к нему уважении не сможет этому помешать». «Уж кто-кто, а я прекрасно понимаю, что со словом «монарха» не спорят. Герцог Аринский — влиятельный человек, и вполне вероятно, что рано или поздно сам примерит корону. Но даже он не может противостоять императору а император вряд ли сможет противостоять черному магу, который мне привиделся. Мне ведь ясно сказано — не выходить. С другой стороны, из двух зол выбирают меньшее. Отказав императору, я навлеку на себя беду. Может, Эйден прав, и мне действительно все привиделось? «Почему об этом мне сообщаешь ты, а не он?» — приподняла бровь я, не спеша брать в руки приказ. «Почему-то сомнений в том, что он подлинный, у меня нет». «Полкан не стал бы обманывать меня в таком вопросе». «Потому что император считает, что ты неблагоприятно влияешь на его сына», язвительно процедила Щейка. «А потому поручил это дело мне. Поверь, я тоже не в восторге от того, что нам придется работать вместе». Он часто-часто заморгал и резко прижал руку к своим глазам. «Ты специально, да?» Когда оборотень отнял свою руку от лица, в его глазах стояли слезы. «И что от меня требуется?» — вздохнула я, понимая, что выбора и вправду нет. Придется рисковать. «То, что ты умеешь. Нужно кое-что вскрыть». Полкан практически насильно вложил мне в руки пергаментный свиток. Пришлось сорвать печать и прочитать адресованное мне послание. Императорской властью приказываю вскрыть домовладение барона Беля, подозреваемого в тесных связях с черными магами, и нарушении законов Империи Драконов. В случае отказа либо неуспеха операции приказываю заключить вас в темницу для дальнейшего разбирательства. Вот как. Не только отказ приведет меня в темницу, но и неуспех. Если не справлюсь, то теплую постель сменю на сырую солому. Ловкий ход. Император не оставил мне выбора, решив извлечь максимальную пользу из моих способностей. «А где Эйден?» — осторожно поинтересовалась я. «Од был по срочному поручению», — просипел оборотень, утирая льющиеся ручьем слезы. Лук попался особенно вредный, щиплет глаза от души. «Какая удача!» — мрачно усмехнулась я. «Но ведь мы прекрасно понимаем, что он вернется и обо всём узнает». «И что?» — надменно хохотнул оборотень, смахивая с лица поток скупых мужских слез. «Эльвира». «Не строй из себя дуру. Я же вижу, что ты умная девушка». «Мне сейчас сделали комплимент?» Эйден выразит свою ноту протеста, но не более того. «В твоих же интересах соглашаться и делать свою работу на совесть». «Он прав. Выбора у меня нет».